Почему жизнь в иллюзорном мире приносит страдания? Если вы играете с миром в его игры, то вы всегда будете разочарованы. Мир никогда не сможет дать вам вечный покой, вечное счастье и вечную радость. Роберт Адамс В последнее время о невозможности объяснить мир научными методами говорят все больше и больше. Вот несколько фактов, разрушающих научное представление о мире, о которых рассказывает на своих лекциях доктор биологических наук, доктор филологических наук, член-корреспондент РАУ Татьяна Владимировна Черниговская. Видеоверсия лекции Черниговская Татьяна Владимировна «Как мозг видит мир, а мы мозг» размещена на Ютьюбе. Татьяна Владимировна Черниговская, советский российский ученый в области нейронауки и психолингвистики, а также теории сознания, доктор биологических наук, доктор филологических наук, член-корреспондент РАО, заслуженный деятель высшего образования и заслуженный деятель науки Российской Федерации, 2010 год, профессор кафедры общего языкознания СПБГУ, заведующий лабораторией когнитивных исследований и кафедрой проблем конвергенции естественных и гуманитарных наук СПБГУ. У нас мир такой, каким его показывает мозг, и никакого другого представления о мире у нас нет. То, что я увижу из реальных фактов, зависит от того, какое у меня мировоззрение, какой научной школе я принадлежу, что я ищу. Сознание не вписывается в физическую картину мира и ничем из приборов не ловится. Что с этим делать? Вариант первый — как-то вписать его сознание в физическую картину мира. Но из этого ничего не выходит. Вариант второй — поменять физическую картину мира, согласиться с тем, что она неправильная. Если ученые пришли к тому, что общепринятая картина мира ошибочна, то понятно, почему, опираясь на нее, люди пребывают в страданиях. Дело в том, что, опираясь на иллюзорное представление о мире, человек не может достичь своей главной цели — состояния постоянного удовлетворения, покоя и счастья. Акцент на слове «постоянного», потому что минуты или мгновения счастья испытывали все. Находиться в переживаниях, волнениях и страхах – удел всех, кто живет, опираясь на традиционное представление о нашем мире. Эта книга посвящена тому, чем реальный мир отличается от воспринимаемого нашим умом иллюзорного мира. Я не первый и не последний, кто затрагивает эту тему. Сотни учителей и просветленных мастеров говорили, говорят и будут говорить об этом. Но их слова ум обычного человека воспринимает с недоверием, поскольку опыт существования подтверждает традиционную точку зрения, привитую людям с детства родителями, воспитателями, школой и так далее. К тому же, аргументирует он, ум, не могут ошибаться и заблуждаться все. Задача этой книги — посеять сомнения воспринимаемой реальности, подтолкнуть вас к исследованию устройства мира и вашего «я», Но новую картину мира человек может принять только после того, когда он увидел несостоятельность старой. С этого и начнем.